Глава двадцать седьмая Катя Знаете, что самое ужасное во всем этом? То, что задействованы все, кроме меня. А из-за кого весь сыр бор? Правильно, из-за моей нескромной персоны. И когда все пойдут рисковать, я буду отсиживаться дома и сходить с ума от неизвестности. Даже Рома будет находиться недалеко от ресторана на случай подстраховки. Да и чтобы планшет сразу заполучить. Я всю ночь крутилась, как волчок, а потом все утро ходила из угла в угол и стонала, пока Рома на меня не прикрикнул. Кстати, о Роме. Он был спокоен и собран. Несколько раз созвонился с ребятами, что-то обсудил, снова прикрикнул, чтобы я перестала мельтешить. И в пять вечера уехал, оставив меня в депрессии. МАКС Неплохой ресторан выбрал себе гусаров для ежедневной трапезы. Мы с Олесей осмотрелись, сели за разные столики, находящиеся не очень далеко от забронированного этим гадом, и заказали ужин. Через пять минут подошел Тема. Сел за свой стол и тоже сделал заказ. И вот еще минут через десять появилась эта тварь с собственной персоной. Олеся выглядела абсолютно расслабленно, как будто действительно пришла поужинать. А вот я нервничал. Не за себя, естественно, за нее. В последний момент даже хотел запереть ее дома, но понял, что план тогда нужно пересматривать. Да и Олеся потом убьет меня. Гусаров действительно был с планшетом, но один. Он периодически просматривал на нем что-то. Затем отключил его и сел есть. Мой планшет на подмену находился во внутреннем кармане пиджака. Гаджет Артема у него в рюкзаке, стоящем на соседнем стуле. Пора начинать. Мы незаметно переглянулись с Тёмой, и я пошел в туалет. Там умылся и зашел в кабинку в ожидании прихода Гусарова. Олеся. Макс нервничал. Очень. Это было заметно, но думаю только мне. Я его слишком хорошо изучила. Наконец он пошел в туалет, а я взяла бокал и пошла с ним к бару, типа что-то спросить. Я тоже переживала, потому что актриса, скажем честно, изменя так себе. Но я понимала, что на кону стоит дальнейшая судьба, а возможно и жизнь Кати, поэтому собралась и начала представление. Я подошла к столику Гусарова и очень неизящно подвернула ногу, выплескав все содержимое вина на мужчину. «Какого хрена?» – взревел он. «Ты что делаешь, курица?» «Простите!» – даже искренне воскликнула я. «Это красное вино нужно срочно замыть!» «Ты знаешь, сколько стоит эта рубашка?» «Мне казалось, он меня сейчас ударит, и весь наш план полетит к чертям, потому как мои мальчики этого не вынесут». «Я заплачу за химчистку». Я трясущимися руками начала доставать деньги из клатча. «Да пошла ты!» — ревкнул Гусаров и, схватив планшет, пошел в туалет. «Но, Макс, не подкачай». «Макс, я услышал, что кто-то зашел в туалет. Затем по мату и воде понял, что это наш клиент. Пока сидел в кабинке, придумал план, как подменить планшет. Главное, чтобы все сработало. Я спустил воду в унитазе и вышел к Гусарову. Тот стоял возле раковины и замывал рубашку. А неплохо его Олеся облила. Пронеслось в моей голове после осмотра трудов моей девушки. «Что, неудачный ужин?» Спросил я, моя руки в соседней раковине. Планшет Гусаров держал под мышкой. Видно, что ему неудобно, и это мне было ой как на руку. Еще вчера Рома повредил оба планшета таким образом, что любая из экспертиз скажет, что он перегрелся и поэтому перестал работать. При попытке восстановления информации сработает вирус, или что-то вроде этого. И все сотрется. Поэтому гусаров вроде как не должен догадаться, что ему подменили планшет. Он будет думать, что тот просто пал смертью храбрых. Ну, это в идеале. Вам может помочь? Спросил, якивая на девайс. Гусаров смерил меня злобным взглядом, но спустя пару секунд все же передал мне планшет. Хорошая вещь, сказал я, рассматривая его. — Действительно, от наших не отличить, только по серийнику. Но если он ничего не заподозрит, то серийники сверять не станет. Гусаров кивнул, продолжая отмывать рубашку. — Черт, я идиот! — хлопнул себя по голове и зашел обратно в кабинку, скрывшись от глаз Гусарова. — Мобильный в туалете забыл! — крикнул оттуда. Нескольких секунд хватило, чтобы поменять планшеты. Но Гусаров, казалось, даже не заметил, что я исчез из его поля зрения. Наконец, облитый мужчина плюнул на попытки отмыть вино, забрал у меня планшет, буркнул «спасибо» и вышел в зал. И я последовал за ним. Олеси уже не было, как мы и договаривались. От греха подальше решили, что как он скроется в туалете, она расплатится и уйдет. К Гусарову подошла официантка, которая передала ему записку от Олеси о том, чтобы счет за химчистку или новую рубашку скинули на такую-то почту. Я оплатил свой счет и не спеша вышел из ресторана. Неужели мы это сделали? Я сел в свой автомобиль и только там набрал Рому. Ты не поверишь, начал я, улыбаясь своему отражению. «Только не говори, что получилось!» Недоверчиво спросил Рома. «Ага», — ухмыльнулся я. «Планшет у меня, а Олеся с тобой». «Со мной», — усмехнулся парень. «Меняемся?» «Я за. Поехали к тебе». «Алкоголь кончился», — засмеялся Рома. «Ничего, заедем в магазин, это нельзя не отметить». У нас получилось! Теперь дело за малым, чтобы Рома добыл нужную информацию. Я погладил планшет в кармане и снова улыбнулся. Сейчас позвоню Артему и поедем отмечать нашу мини-победу.